Мудрецы Сиваны полагали, что к по-настоящему радостной и результативной жизни приходят только посредством того, что они назвали принципом «жить настоящим». Мудрецы знали, что прошлое — это вода, протекающая под мостом, а будущее — далекое солнце на горизонте твоего воображения. Самое важное для человека — это его настоящее. Научись жить в настоящем и наслаждаться им в полной мере. Я прекрасно понимаю, о чём ты говоришь, Джулиан. Похоже, что большую часть дня я перебираю в уме прошедшие события, которые уже не властен изменить, или переживаю о том, что может случиться в будущем. Моё сознание вечно переполнено тысячу мелких мыслей. Это так раздражает. Почему? Это изматывает меня. Наверное, мой ум просто не способен мыслить спокойно. И всё же случалось и такое, что мои мысли были полностью поглощены возникшей передо мной задачей. Это происходило, когда отступать было уже некуда. Требовалось срочно выдать заключение по делу, и времени думать о чём-то другом просто не оставалось. Такую же стопроцентную концентрацию я ощущал, когда играл с друзьями в футбол, и мне страшно хотелось выиграть. Казалось, часы бежали как минуты, и я весь был нацелен на дно. Все остальное, мои тревоги и беспокойства, банковские счета, адвокатские дела, шло не в счет. Подумать только. Наверное, в эти моменты я и чувствовал себя по-настоящему умиротворенным. Напряжение всех сил для достижения какой-либо значимой для тебя цели и есть верная дорога к достижению удовлетворения. Но тут надо помнить о самом главном. Счастье — это само путешествие, а не его конечный пункт. Живи ради сегодняшнего дня. Другого такого же больше не будет. Закончил Джулиан и сложил вместе свои гладкие ладони, словно вознося благодарность за то, что он допущен в круг посвященных в эту мудрость. Дорога, усыпанная бриллиантами из притча Рамана, обозначает этот принцип? спросил я. Да, последовал короткий ответ. Подобно борцу сумму, отправившемуся по усыпанной алмазами дороги, и обредшему радость, ты можешь начать жить достойной тебя жизнью с того самого момента, Когда поймешь что дорога, по которой ты пошел, щедро усыпана алмазами и другими бесценными сокровищами. Прекрати гоняться за большими удовольствиями жизни, когда ты не заметил находящиеся рядом малые. Успокойся и сделай паузу. Насладись красотой и великолепием всего, что окружает тебя. «Ты давно задолжал себе это?» «Означает ли это, что мне следует прекратить строить грандиозные планы на будущее и необходимо сосредоточиться на настоящем?» «Нет», — твердо ответил Джулиан. «Как я уже говорил, цели и мечты — это важнейшие элементы каждой по-настоящему состоявшейся жизни». Надежда на то, что произойдет с тобой в будущем, поднимает тебя утром с постели и вдохновляет в течение дня. Цели как бы вдыхают энергию в твою жизнь. Мои слова сводятся к простой вещи. Никогда не откладывай на потом счастье во имя достижения. Никогда не откладывай на другое время то, что существенно для твоего благополучия — и удовлетворение. Полностью нужно проживать именно сегодняшний день, а не тот день, когда выиграешь в лотерею или выйдешь на пенсию. Никогда не откладывай на потом жизнь.